Глава 48 «Мы не спустимся по лестнице?» – спросила императрица. «Боюсь, что у меня не хватит сил». Честно призналась я, пытаясь подсчитать количество ступеней. Но здесь их было больше 50. «Ступени очень маленькие, я боюсь вас уронить. Простите». «Можно попробовать здесь», – произнесла императрица, положив руку на стену. Точно так же, как делал это император. Я вкатила ее в тайный проход, видя, что здесь лестница состоит из огромных плит, на каждой из которых можно отдохнуть. Я стаскивала коляску вниз, чувствуя, как с меня семь потов сошло. Под конец перед глазами все подплывало, но я знала, что должна довести дело до конца. Открыв неприметную дверь, я выкатила императрицу на улицу. Солнце тут же ударило нам в глаза, и я зажмурилась. Огромные деревья шумели и шелестели листьями. Свежий ветерок врывался в легкие. Я сама уже давно не была на улице, поэтому чувствовала такую радость, которую сложно было передать словами. Я покатила коляску по аллее, глядя на великолепие дворцового ансамбля. «Сюда!» – кивнула императрица. И я свернула на небольшую дорожку. В центре раскинулись розовые аллеи, которые казались бесконечными, словно лента, протянутая через зеленое море. Ветви роз, будто сотканные из зеленого шелка, изгибались и качались под легким ветерком, а сами розы были золотыми. Невероятно, прошептала я, я никогда не видела такой красоты. И вдруг я заметила, как лицо императрицы меняется. Вся ее высокомерность исчезла, на смену пришло мягкое выражение, словно она сама вдруг стала частью этого сада. Я почувствовала, как ее глаза наполняются нежностью. «Нравится?» – внезапно спросила меня императрица. Она коснулась рукой золотой розы. «Да», – призналась я. Эти розы посадил мой муж в честь нашей свадьбы. Тихо произнесла императрица, чуть улыбаясь. Я давно не была в этом саду. Шесть аллей нашей любви. А ведь мне когда-то повезло. Я выходила замуж по расчету, а казалось, что по любви. Я помню. О, как давно это было! Как впервые увидела его, моего мужа, будущего. Он был в белом. Она вздохнула, и я увидела, что у нее по щеке потекла слеза, хоть на губах была улыбка. «И вот его нет», — с грустью произнесла она. «А мне остался сын и Роза». «Он умер от болезни?» — спросила я. «Он дракон! Какая болезнь?» — произнесла императрица. Сейчас мы разговаривали с ней совсем иначе. Что-то изменилось в ней. Она словно смягчилась. Покушение. Яд. Доктор Абермарль делал все возможное. Я промолчала. Вот кому-кому, а этому доктору я только врагов бы на прием водила. Быть императрицей непросто, произнесла Ингерина. Это красота. «Роскошь и постоянный страх. Постепенно ты уживаешься с ним, привыкаешь. А я любила. Это еще страшнее. Оттого мне было страшно вдвойне. Не то слово, не тот жест, постоянные взгляды, сплетни, слухи. Я бы врагу не пожелала бы оказаться на моем месте. Во дворце нет друзей». «Даже тот, кто кажется другом, в любой момент, когда ему станет выгодно, превратится в твоего врага. Здесь никому нельзя доверять. И это, пожалуй, самое... страшное. А иногда так хочется довериться человеку. Я осторожно толкнула коляску чуть вперед, и императрица посмотрела вокруг». Ее глаза задержались на цветах, и я заметила, как из глубины сердца у нее рождается что-то теплое, что-то забытое. Она взяла одну розу и поцеловала. Этот жест тронул меня до глубины души. Сейчас она открывалась с другой стороны. Я впервые увидела ее почти счастливой. Я счастлива, что снова их увидела, заметила императрица. «Вы бы их и не увидели, если бы не трон на колесах, сказала я, улыбаясь. «В которой вы не хотели садиться?» Она чуть смутилась, но тут же подняла голову. «Значит, теперь я могу ездить, разумеется, с тобой. Куда мне заблагорассудиться?» — спросила она, немного уставшая, но полное любопытство.